Глава 5. Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лебниц писал Петру в 1712 году. Но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. Проведение писал философ в этой приписке, —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 И в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича, после многих народов Древнего и Нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла, наконец, и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексея, едва ли было известно Петру. Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему – кстати, воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 году, празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе среди приглашенного на пир высшего общества много говорил об успешном ходе русского кораблестроения.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 и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование. «Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад?» — так начал царь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 что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников. Доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи. Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда по превратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям. Но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши.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 и привыкните свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое место пребывания в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное Отечество свое, в Грецию. «Покамест, советую вам помнить латинскую поговорку Ора et labora, молись и трудись» и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу русского имени». «Да, да, правда», — отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова. И, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих великих предприятий. Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы и даже пожалуй, сказал бы боярам другую менее возвышенную и ласковую речь. если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно себе на уме, как это представило наземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, который он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола. Думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унизительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом. К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? «Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству, таков почет, подобающий царю». Он устроил столько госпиталей, богодели на училищ. Народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил. В воинских статьях запретил бить солдата. Писал наставления всем принадлежащим к русскому войску, каковой ни есть веры или народа, а не суть, между собою христианскую любовь иметь. Внушал с противниками церкви скротостью и разумом поступать по апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением. Говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей на один Христос. И он первый на Руси стал это писать и говорить, а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом.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 Английская вольность здесь неуместа, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабство, обуздывая азарство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестоко сердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, Не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клевещет, совесть моя чиста. Бог мне, судья, неправые толки в свете разносит ветер. Глава 6. Защищая царя от обвинения в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет. «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его».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 по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми. Сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра царевна Мария плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и ее милостивое сердце снедало печаль от воздыханий народных.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 десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, краншлоте, на ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что до нельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумие не замедляло дело, никого не щадя всего менее себя, Он все шел к своей цели, видя в ней народное благо. Так хирург, скрипя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании Шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это стараться о пользе общей, от отчего народ получит облегчение. Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной детальной работе над крупными делами, За всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил, «Знаю, что шведы еще будут бить нас, пусть бьют, но они выучат у нас бить их самих. Когда же учение обходится без потери огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни Лечась олоницкими целебными водами, он говорил своему лейп-медику «врачую тело свое водами, а подданных примерами. В том и другом исцелении вижу медленное, все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 пустили бы руки, и в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому,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 В борьбе с волнами встряхнул опускавших руки грибцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!» Благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел с битнем полумертвых грибцов, а сам весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом. Неослабное чувство долга, мысль, что это долг, неуклонно служить общему благу государства и народа,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 как бы само собой, действием неуловимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 году по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем в полном собрании Адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил, «Всему ли ты научился, для чего был послан?»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 и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал, «Не кланяйся, братец, я вам от Бога приставник, и должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить не мне, а более себе и Отечеству добро сделаешь».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 и имя его не иначе произносил как «священное» и почти всегда со слезами. Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, всей своей деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. Мы, бывшие сего великого государя-слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, коликость не снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия. И хотя нет более Петра Великого с нами, однако Духово в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при всем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об Отце нашем для того, что благородному, бесстрашию и вправде учились от Него».